33. Я тогда поняла, что не смогу быть с ним. Ни с кем из них не смогу. Не хочу, не могу. Я знаю, что не все они как... Все равно, не могу. Поняла, что всегда буду одна. Мне казалось, я стала жить в будущем, но нет. Прошлое стояло за спиной. А я сама была нигде. Меня не было. Из этого виража я выйти не могла. А дед... Дед, может, и догадывался о чем-то, но в Японии не принято лезть в душу. Я ведь долго была уверена, что виновата в смерти отца, что продала его за сосиски с картошкой фри в столовой. Считала, Крестов появился, потому что мой ангел от меня отвернулся. Глупости. Ангелы не отворачиваются. Они прощают. Тем более, что и прощать-то не за что. Да, думаешь, я сама сообразила? Черт из два. Мне... Ория это долго и терпеливо внушала. И однажды я проснулась и поняла. Я свободна. Свободна от чувства вины. И, может быть, от прошлого.